Глава 23. Как жаль, что Марк Джастис оказался шпионом, вздохнула Джулия. И убийцей, напомнила я. И убийцей, повторила она. В понедельник днем мы возвращались с рынка, где большую часть времени сплетничали об убийствах и делились известной нам информацией. Но это означает, что нам придется расширить поиски мужчины для Табиты, весело произнесла Джулия. «Мадам Мари, знаете ли, весьма в этом заинтересована. Она говорит, что у нее есть внучатый племянник». Я рассмеялась и покачала головой. «Нет, Джулия, правда, я не желаю ни с кем сейчас встречаться». «Но ты же в Париже, в городе любви», — игриво напомнила Джулия. «Тебе нужен мужчина, с которым можно общаться у сены. Смотреть на бокал Бордо, слизывать с пальцев шоколадный крем». «А затем дождь поцелуев проливается на твою руку и ещё куда-нибудь». Я все смеялась и не могла остановиться. «Нет-нет, правда, мне хватает моих прекрасных дедушек. Они держат меня в тонусе и не дают расслабиться». Она усмехнулась, когда мы свернули на университетскую улицу. «А еще есть добрый инспектор», — сладко пропела она. «Вот уж точно нет», — нахмурилась я. «Для меня он слишком чопорный и строгий». «Но эти глаза!» — выпалила она. «Нет, спасибо. Кроме того, я думаю, что у него есть женщина. На его столе стоит фотография». «Ладно, если настаиваешь. Но я так легко не сдамся», — пообещала она и вздохнула. «Я так рада, что все закончилось. Теперь мы можем сосредоточиться на твоих кулинарных навыках». «Да, пожалуйста», — взмолилась я. Мы расстались, обняв друг друга и расцеловавшись в обе щеки и я поспешила со своей сумкой в дом. «Табита, ты вернулась?» — окликнул меня дедушка. «Да, буду через минуту. Тебе что-нибудь нужно?» «Вовсе нет, но когда поднимешься, мы хотим с тобой поговорить». Я ощутила легкое беспокойство. Его голос звучал серьезно. Я поспешила убрать купленное под острым орлиным взглядом Джулии филе лосося. Ей удалось убедить меня в том, что рыбу испортить сложно, хотя я не была в этом так уверена зато всегда могла позвать ее на помощь. «Да, дедушка». Я вошла в гостиную. Оба дедушки сидели прямо в своих креслах, на их коленях лежали пледы, а на пледах — их свернувшиеся калачиком домашние животные. Оскар Вальд почему-то не залаял, когда я вошла в дом. И я задавалась вопросом, являлось ли это предзнаменованием грядущих событий. Вдруг дедушка собирался мягко предложить мне вернуться в Штаты. В конце концов... Я оказалась замешана в расследовании убийства и едва не погибла. Дважды. Меня захлестнула волна страдания. Внутри всё сжалось. Я не хотела возвращаться домой. «Пожалуйста, садись, дорогая», — пригласил меня дядя Раф. В его глазах мелькнул слабый огонёк. Это немного успокоило мои нервы. «Мы обсуждали тот факт, что твоего велосипеда с нами больше нет». Серьезно, начал дедушка. «И что в том ужасном происшествии ты едва не лишилась жизни, малышка?» Я тяжело сглотнула. «Да, мне очень жаль, я сама куплю себе новый». «Замолчи», — прервал меня дядюшка Раф, подняв палец. «Дай дедушке закончить». Я закрыла рот и кивнула. «Возможно, мы просто слишком старые», — заметил дедушка. «Но нас поразило, что ты решила носить для езды на велосипеде такие вещи, как брюки». Уф, я кивнула, но, помня о протесте дяди Рафа, промолчала. Кататься на велосипеде в брюках, занимаясь расследованием убийства. Дедушка издал свой характерный цокающий звук, а я еще больше погрузилась в унылое настроение. Со всем этим нужно что-то делать. Ошеломленная, я почувствовала, как глазам подкатываются слезы. Я не смогла бы ничего сказать, даже если бы захотела. В горле стоял ком. Я всё испортила. Испортила. Этого следовало ожидать. «Итак, мы приняли решение», — объявил дядя Раф. «Понятно», — выдавила я. «Пожалуйста, Табита, посмотри туда». Дедушка лениво указал на окно. Озадаченная, я встала и отправилась выполнять его указания. Окно выходило во двор, в котором были узкая каменная дорожка и сад. Летом он был полон цветов. На небольшой каменной дорожке стоял вишнево-красный Рено. Я смотрела на него, не в состоянии поверить в то, что видела, не в состоянии понять, было ли то, что я думала, что вижу, тем, что я должна была увидеть. «Там внизу машина», — как можно небрежнее произнесла я. «У нас гости?» Дядя Раф и дедушка расхохотались. «О, она хитрющая твоя девочка, не так ли, Морис? Раф рассмеялся и закурил сигарету. «Моя дорогая, эта машина не гостей. Это твоя машина. Мы не можем допустить, чтобы ты каталась по городу, на велосипеде и в штанах. Это слишком опасно и довольно рискованно». Усмехнулся дедушка. «Вы купили мне машину?» Я разрыдалась. Я оторвалась от окна и стала обнимать каждого из них по очереди, не обращая внимания на кошку и собаку на их коленях. По щекам текли слезы облегчения и восторга. «Как мне вас отблагодарить? Как? Вы самые замечательные люди на свете, и вы избаловали меня до такой степени, что с вами не сравнится никакой другой мужчина, которого я когда-либо встречу». «Ну, конечно», — фыркнул Раф. «Это наш главный план — отвлечь всех женщин от всех остальных мужчин». Его щеки порозовели от удовольствия и, возможно, легкого смущения. «Ах!» «И некоторых мужчин, конечно, тоже». «Но ты спросила, как нас можно отблагодарить?» Напомнил дедушка после восторженных восклицаний. Его глаза мерцали. «Мы только просим тебя оставаться очень, очень близкой подругой мадам Чайлд и проводить с ней как можно больше времени. Договорились?» «Для меня это удовольствие», — призналась я. Она уже пригласила меня походить с ней в январе в Ле кордон на дневные демонстрации. Их глаза округлились от восторга. «Отличная идея!» — серьезно произнес дедушка. «Теперь ты сможешь самостоятельно ездить на такие мероприятия и обратно». Естественно, я выскочила во двор и стала любоваться машиной, и даже уговорила Рафа прокатиться со мной вокруг квартала до Марсова поля где мы смотрели на Эфелеву башню с сидений моего вишневого красного рена. Это был замечательный день. Около пяти часов, когда я собиралась с духом, перед тем, как заняться лососем, зазвонил телефон. Обрадовавшись возможности отвлечься, я сняла трубку. «Табита!» На другом конце провода была Джулия, и она казалась еще более запыхавшейся и взволнованной, чем обычно. «Ты должна сюда прийти, прямо сейчас!» «Прийти? Зачем? Что?» «Нет-нет, пожалуйста, приходи! Ты должна это увидеть!» Она отключилась до того, как я успела продолжить спор. Так что я пожала плечами и временно засунула мистера лосося обратно в его упаковку. Я натянула пальто и шляпу, и, поправляя перчатки, открыла входную дверь. и остановилась, увидев шагающего по дорожке инспектора Мервеля. «О, мадемуазель!» — сказал он, удивленный не меньше моего. «Добрый день, инспектор!» — поздоровалась я. «Вам э, что-нибудь нужно? Меня только что позвала к себе Джулия. Она оказалась крайне взволнованной». «Давайте я схожу с вами», — предложил он и тревожно прищурился. «Чтобы убедиться, что все в порядке, а также вернуть это». Он поднял пластиковый пакет с любимым поварским ножом Джулии из углеродистой стали. «Уверена, она это оценит». Я сделала паузу. «Но вы пришли сюда. У вас ко мне какое-то дело?» нет я пришел чтобы дать вам это он порылся в кармане и протянул мне на ладони маленькую коробочку я растерянно взяла коробочку и бросив на него недоуменный взгляд открыла ее внутри лежал новенький швейцарский армейский нож с сожалением сообщаю вам что как и ваш велосипед ваш рабочий нож погиб под той дверью объявил мервель я подумал что вы согласитесь принять замену учитывая ну учитывая все Потрясённая всем происходящим, я тупо уставилась на нож. «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны». Я улыбнулась, и хотя он в ответ не улыбнулся, мне показалось, что его взгляд слегка потеплел. Когда мы пошли по улице, он сказал. «Невольно удивляешься, мадемуазель, откуда у вас под рукой оказался такой инструмент? Большинство женщин, ну, они носят с собой другие инструменты, такие как губная помада, пудреница, расческа. «Но точно не ножи!» «Ну, инспектор, скажем так, я не такая, как большинство женщин!» «Да, мадемуазель, конечно, не такая!» К этому времени мы достигли дома 81 на Университетской улице, дома Джулии. Я сунула нож в карман и повела инспектора внутрь к лифту, на который мы поднялись на третий этаж, где находилась кухня. Я предполагала, что Джулия на кухне. «Джулия!» — позвала я, когда мы вошли. «Это я!» «И со мной, инспектор!» «Это потрясающе!» — Вскричала Джулия, увидев меня. Она размахивала венчиком, и в кухне пахло чем-то восхитительным, как всегда, в Ламейсеншбелт. Пол и Дор тоже были там, и уже сидели за маленьким обеденным столом с пустыми тарелками и бокалами вина. В знак приветствия я поцеловала их в щеку, а Мервель вежливо кивнул и протянул Полу руку для рукопожатия. Когда формальности были соблюдены... Инспектор повернулся к Джулии. «Мадам Чайлд, полагаю, это принадлежит вам». Мервель протянул ей пластиковый пакет, и Джулия выхватила его у него и прижала к груди, как давно потерянного ребенка. «О, слава небесам! Как же я соскучилась по тебе, милый, милый поварской нож! Какой ужасный опыт он получил, не так ли?» Она в последний раз обняла пакет и положила его на столешницу. «Ради чего такого срочного? Я понадобилась тебе прямо сейчас!» Осведомилась я, обводя взглядом кухню. Вокруг стояли чашки и миски, наполненные сливочно-белым соусом. «Это... это майонез?» — спросила я, глядя на ближайшую ко мне миску. Это был густой сливочный соус, к которому примешивалась тончайшая щепотка зелени. «Да, Табита, я раскрыла секрет проблемы с майонезом. Садитесь, садитесь вы оба!» «Я так рада, что вы тоже здесь, инспектор, потому что майонеза у нас больше, чем кто-либо сумеет съесть». Пол издал тихий смешок, нежно улыбнулся жене и похлопал ее по попе. «Хорошо сказано, котенок. Мервель и я сделали, как нам велели. Да и кто не послушается Джулии Чайлд, когда она приказала вам сесть на кухню? И присоединились к Полу и Дор за крошечным столиком. «Так что же это было? В чем заключается хитрость?» Поинтересовалась я, когда Джулия поставила тарелку на стол. На тарелке лежали нарезанные вареные яйца с рукколой и нарезанным кервелем. За ней последовала вторая тарелка с нарезанным холодным мясом. Я не знала точно, курица это, гусь или какая-то другая птица, и не собиралась спрашивать, потому что это не имело значения. За ней последовала третья тарелка, на этот раз с яичной лапшой. «Вы должны попробовать их все». Джулия последовательно поливала майонезом вверх каждой тарелки, используя разные варианты сливочно-яичного соуса. «Ущипните меня!» С большим чувством пробормотала я. «А теперь скажи, в чем была проблема и как ты ее решила?» Остальные начали угощаться щедрыми порциями каждого блюда. Мне все стало ясно, когда я поняла, что в пятницу без проблем приготовила майонез. А ни до, ни после у меня не получалось. И я спросила себя, «Чем отличается пятница от остальных дней?» Она продолжала суетиться на кухне. В духовке готовилось что-то, пахнувшее шоколадом, и я надеялась, что это торт. Я неравнодушна к миндально-шоколадному торту Джулии. И я вопросительно посмотрела на нее. У меня не было причин повторять снова, потому что я погрузилась в великолепие свежего сливочного майонеза со свежими травами. Любовно струившимся поваренным яйцам, каперсам и зелени. Я проанализировала все свои действия шаг за шагом. Помнишь, я готовила бульон из бедренной кости? Миска стояла рядом с плитой, и я ее оттуда взяла. А сегодня вспомнила, что металлическая миска была немного теплой. Ее глаза горели, а руки двигались, и на кухне она выглядела истинной богиней. Я вспомнила, что в пятницу был не по сезону теплый день и вспомнила, что все мои проблемы с майонезом начались еще в декабре, когда стало чертовски холодно. Я кивнула, переходя к залитым майонезом порции птицы. Тогда я поняла, что, возможно, все дело в температуре, а не в цвете яиц или в том, как трудно их взбивать, или в чем-то еще. И вот сегодня я попыталась сначала нагреть миску, налила в нее горячую воду. Все остальное было теплым. «Масло и яйца я поставила на столешницу возле духовки. Я, знаете ли, пеку торт «Царица Савская». Я обменялась восхищенными взглядами с Дор, потому что знала, что в моем будущем непременно будет присутствовать кусочек этого роскошного десерта. А задержавшийся с нами Мервель даже не представлял, какое гастрономическое удовольствие его ждет. «Итак, яйца и масло не были охлажденными, они были комнатной температуры». «Может быть, даже чуть теплее. И это сработало!» — ликовала Джулия. «Сработало! Я использовала дюжину яиц и приготовила шесть порций соуса. И каждый раз получалось великолепно!» «Браво!» — воскликнула я, перекладывая ложкой лапшу и соус на свою тарелку, чтобы они составили компанию другим деликатесам. «Браво, Джулия!» Остальные с ликованием присоединились к поздравлениям. «Спасибо, спасибо», — сказала она, комично кланяясь всему залу. «Итак, я подняла бокал с вином. На этой неделе мы сорвали покров с двух тайн — убийство поварским ножом и проблему плохого майонеза. Даже Мервелю пришлось поднять свой бокал, выпить за это». «И правда», — воскликнула Джулия. «У нас получилось. А теперь всем приятного аппетита».